Тридцать Смена курса. Менло Парк, Калифорния, 2004 год. с а м е р Аша сидит на кровати, скрестив ноги, а вокруг разложены вещи, которые ей нужно взять с собой. В углу комнаты стоит самый большой чемодан, какой только им с отцом удалось отыскать в универмаге Мейсис, целых семьдесят сантиметров в высоту. В коридоре стоит еще один такой же рейс в Индию через два дня. Как обычно, Аша начала бы собираться в последний момент, но пару часов назад отца вызвали в больницу разобраться с аневризмой, и она поспешила укрыться в комнате. Девушка привыкла к н е о ж и д а н н ы м у х о д а м отца на работу по первому звонку, так было на ее восьмом дне рождения в боулинге. на региональном конкурсе по правописанию в шестом классе и еще огромное число раз, когда она была маленькой, она воспринимала эти уходы на свой счет и рыдала, если отец резко уезжал посреди семейного ужина, а шаду м а л а что сделала что-то не так. Маме приходилось объяснять, что у отца такая работа — помогать людям в экстренных случаях, которые могут произойти в любое время дня и ночи. Так у них и повелось. Аша привыкла всегда отвечать на звонки и ездить куда бы ты ни была на двух машинах, если он дежурит на телефоне. Теперь это ее уже не раздражает. Экстренность отцовской работы напоминает ей собственную: горящие сроки в Daily Herald, постоянный контроль за временем, которого остается все меньше, необходимость быть на чеку до последнего момента. а н а нравится это чувство и сопровождающее его всплеск адреналина. Именно это и помогает ей добиваться целей. Кроме того, в последние пару месяцев присутствие отца в доме – это единственное, что удерживает их с матерью от споров. Папа спасает ее от маминого явного недовольства, вызванного решением ехать в Индию и связанных с этой поездкой материнских страхов и тревог. Аша просто больше не может все это выносить. Чем больше мать цепляется за нее и контролирует ее жизнь, тем больше Аше хочется уехать. В присутствии матери девушка чувствует себя крайне не комфортно и готова взорваться в любой момент. Поэтому, когда отца вызывают на операцию, Аша убегает собирать вещи. Она смотрит на разложенные по всей с п а л ь н е стопки белья, одежда свалена в большую кучу на полу. Некоторые вещи до сих пор не постираны. На письменном столе оставлено все необходимое для работы над проектом. ноутбук, блокноты, папки с материалами и видеокамера. В углу кровати стоит пакет с дорожной аптечкой. Аша обнаружила его на прошлой неделе, вернувшись домой. Даже без сопроводительной записки она поняла, что его собрала мать. Там был крем от загара, жуткой силы репеллент от москитов, таблетки от малярии и прочие лекарства на все случаи жизни. которых хватило бы для лечения жителей небольшой деревни. Появление этого пакета знак того, что мама смирилась с ее поездкой в Индию и, наконец, вещи, которые Аша планировала взять с собой в самолет, чтобы не заскучать за 27 часов перелета: DVD-плеер, iPod, сборник к р о с с в о р д о в и две книги в мягких обложках. После некоторого размышления она кладет в стопку третью книгу стихи и Мэри Оливер, прощальный подарок от Джереми. На форзаце он сделал дарственную надпись с любимой цитатой Аши. Правда, единственная надежная почва, на которой можно стоять, Элизабет Кэдди Стэнтон, моей самой яркой звездочке, никогда не о с т а н а в л и в а й с я в поисках правды. Ты нужна миру. ДК. Раздаётся громкий стук в дверь, и на пороге появляется отец. Можно войти? Не дожидаясь ответа, он входит и садится на кровать. Конечно, я просто собираю вещи. Мне попалось тут кое-что на глаза, и я подумал, что это может пригодиться тебе в поездке. Отец протягивает две странные штуковины из пластика и металла. Это переходник для розеток. Один конец вставляешь в розетку в Индии, а свой фен, а й п о т и п р о ч е е подсоединяешь к другому концу. Он изменяет силу напряжения. Спасибо, пап. Еще я подумал, что вот это тоже может оказаться полезным. Он достает пачку фотографий. Особенно перед знакомством со всеми. У нас там большая семья, знаешь ли. Крис обходит кровать. садится рядом с а Шой и они вместе рассматривают фотографии бабушки и дедушки д я д и и тети несколько двоюродных братьев и сестер примерно ее возраста с которыми она знакома лишь по редким телефонным разговорам и открыткам с Девали больше всего Аша нервничает именно из-за перспективы прожить год с людьми которых едва знает я возьму их с собой в самолет Так что пока долечу, я буду знать всех по именам. Ты обо всем договорилась? С и н д и я Таймс беспокоится Кришнан. Да, тот контакт, который ты мне дал, друга дяди Панкая, мне очень помог. Как только редактор услышал, что я по гранту из Америки, сразу заинтересовался. Они выделят мне рабочее место и старшего репортера, с которым мы будем ездить в поле в трущобы. Но все интервью буду проводить я. Возможно, они откроют под статью специальную рубрику в газете. Правда, здорово. Да, и это хорошо, что тебя будут сопровождать. Мать об этом беспокоится. Аша качает головой. Об этом и обо всем остальном. Когда она уже смирится, или так и будет вечно сходить с ума? Просто она боится за тебя, моя сладкая, говорит отец. Она твоя мать, это ее работа. Я уверен, что со временем она успокоится. Ты приедешь навестить меня, спрашивает Аша. Кришна некоторое время смотрит на нее, а потом утвердительно кивает. Мы приедем, конечно, приедем, милая. Он поглаживает дочь по коленке и встает. Удачи тебе со сборами. Аша подходит с фотографиями в руке к своему старому письменному столу и садится на стул. Этот стол кажется маленьким в сравнении с просторным рабочим местом, к которому она привыкла в редакции «Херальд». Девушка открывает ящик, чтобы найти подходящий конверт для фотографий, шарит рукой по лежащим в беспорядке предметам и натыкается у дальней стенки на что-то знакомое. Моя шкатулка с секретами. Аша не видела этот предмет уже несколько лет. но даже сейчас ей не составило бы труда нарисовать шкатулку по памяти вещица как и ее стол кажется ей значительно меньше чем прежде она смахивается шкатулки пыль и на мгновение задерживает руку на прохладной поверхности а шаловит себя на том что з а т а и л о дыхание глубоко вдохнув она открывает шкатулку девушка разворачивает первое попавшееся письмо Маленький прямоугольник тонкой почтовой бумаги розоватого цвета. Она медленно читает то, что написано знакомым детским подчерком: «Дорогая мама, сегодня учительница попросила нас написать письмо человеку из другой страны. Отец сказал мне, что ты живешь в Индии, но он не знает твоего адреса. Мне девять лет, и я учусь в четвертом классе». Я хотела написать письмо тебе, чтобы сказать, что хочу когда-нибудь с тобой встретиться. А ты хочешь со мной встретиться? Аша твоя дочь. Такое открытое выражение чувств заставляет Ашу замереть. Она чувствует, что к глазам подступают слезы, что давно забытые эмоции медленно сменяют одна другую. Аша вытаскивает всю стопку и разворачивает следующее письмо. К тому моменту, когда она дочитывает п о с л е д н е е ее лицо все в слезах. Взгляд девушки прикован к единственному оставшемуся в шкатулке предмету – тонкому серебряному браслету. Она вынимает его и крутит в пальцах. В комнату вновь стучат, дверь открывается, и обернувшись, Аша видит на пороге мать. Женщина оглядывает комнату, беспорядок, в которой свидетельствует о скором отъезде. Взгляд с а м е р останавливается на з а л и т о м слезами лице дочери и пачке записок в руке. Аша кладет стопку на колени и торопливо вытирает лицо. Что, мам, ты могла хотя бы постучать? Я постучала. Мать не сводит глаз с пачки писем. Чем занимаешься? Собираю вещи. Я через два дня уезжаю, не забыла. С вызовом отвечает Аша. Самир молча опускает глаза. Ну скажи это вслух, мама. Что сказать? Почему ты ходишь как в воду о п у щ е н н а я будто с тобой Бог знает, что произошло? Произошло ведь не с тобой. Аша резко опускает руки на подлокотники стула. Я не забеременела, не еду лечиться от наркозависимости, меня не вышибли с учебы, мам. Боже ж ты мой, я грант выиграла. Неужели ты просто не можешь за меня порадоваться, хоть чуточку мной погордиться? Аша смотрит на свои руки, и ее тон становится ледяным. Неужели у тебя самой в моем возрасте не было желания сделать что-то подобное? Аша сверлит мать взглядом. Ладно, забудь. Ты никогда меня не понимала. К чему сейчас начинать? Аша. Самер подходит и протягивает руку, чтобы положить ее дочери на плечо. Аша отдергивает плечо. Это так, мам, и ты сама знаешь, что это правда. Всю жизнь ты пыталась разгадать меня, но тебе этого так и не удалось. Аша качает головой, встает и отворачивается к столу. Пока она запихивает письма обратно в шкатулку, дверь в комнату за ее спиной закрывается.